«Слышал, Белла вернулась живой», — сказал я. «Э, «Джейкоб, сейчас не время. Он тоже растерялся, но не так, как я ожидал. Может, заглянешь потом?» Я опешил и молча уставился на него. «Он что, просит отложить смертельную битву до лучших времен?» И тут я услышал голос Беллы, надтреснутый и грубый. Больше я ни о чем не мог думать. «А почему нет?» — спросила она кого-то. «Мы что, и от Джейкоба будем скрываться? Какой смысл?» К такому я был не готов. Попытался вспомнить голоса новорожденных вампиров, которых мы нашли весной, но те только рычали. Может, у них тоже были не такие звонкие и пронзительные голоса, как у взрослых. Может, все новорожденные хрипят. «Заходи, Джейкоб!» — уже громче каркнула Белла. Карлальд прищурился. «Интересно, Белла хочет пить?» Я тоже сощурил глаза. «Извините», — сказал я врачу, обходя его. «Это было нелегко». Инстинкты не позволяли мне повернуться спиной к кровопийце. Впрочем, с инстинктами я справился. Если и существует на свете безобидный вампир, то это, на удивление, учтивый вожак Калинов. Надо держаться от него подальше, когда начнется битва. Жертв и так будет предостаточно. Зачем убивать Карлайла? Прижимаясь спиной к стене, я вошел в дом, окинул взглядом комнату. Обстановка была незнакомая. Когда я приходил сюда последний раз... Гостиную украсили к свадьбе, а теперь все было холодное и бледное, включая шестерых вампиров, столпившихся у белого дивана. Они собрались все вместе. Но не из-за этого я замер на пороге с открытым ртом. Дело было в Эдварде. Я не раз видел его гнев и однажды видел его муки, однако теперь... Нет, то была не просто боль. В глазах Эдварда читалось безумие. На меня он даже не взглянул, и лицо у него было такое, словно он горел живьем, руки деревянными клешнями застыли по бокам. Я даже не смог насладиться его страданием. Меня терзала единственная мысль, отчего он так мучается? Я проследил за его взглядом, и, как только увидел ее, тут же учуял запах. Теплый, чистый, человеческий запах. Беллу, свернувшуюся клубочком, наполовину скрывал подлокотник дивана. Она сидела, обхватив колени, и на какой-то миг я увидел перед собой прежнюю Беллу, ту, которую любил мягкая персиковая кожа, глаза шоколадного цвета. Мое сердце забилось в странном неровном ритме, и я подумал, уж не снится ли мне все это. А потом увидел ее по-настоящему. Под глазами темные круги, выделяющиеся на изможденном лице. Она что, похудела? Кожа туго натянута на скулы, еще чуть-чуть и порвется темные волосы убранный в растрепанный узел на затылке, но несколько прядей налипло на взмокший лоб и шею. Пальцы и запястья такие хрупкие, что смотреть страшно. Она действительно больна, серьезно больна. Эдвард не солгал. Чарли рассказал Билли правду. Пока я смотрел на Беллу во все глаза, она позеленела. Белобрысая кровопийца, та, что вечно выпендривалась, Розали, склонилась над Беллой, как бы загораживая ее от меня. Это она напрасно. Я почти всегда знал, что думает и чувствует Белла. Ее мысли были так очевидны. Порой казалось, они написаны у нее на лбу. Белле не нужно было подробно расписывать ситуацию, чтобы я все понял. Она недолюбливала Розали. Рассказывая о ней, она особым образом кривила губы. Белла ее боялась. По крайней мере, раньше. Теперь в ее глазах страха не было. Она словно чувствовала себя виноватой. Розали быстро подставила тазик, в который Белла тут же с шумом вырвала... Эдвард упал на колени, взгляд по-прежнему страдальческий, и Розали жестом велела ему не подходить слишком близко. «Ерунда какая-то!» С трудом подняв голову, Белла смущенно улыбнулась. «Извини», — шепнула она мне. Эдвард едва слышно застонал и прислонился головой к ее коленям. Она положила ладонь на его щеку, как будто утешала. «Я сам не заметил, что ноги несут меня к Белле». Пока Разали не зашипела, встав у меня на пути, я ее почти не видел, как будто она в телевизоре, не настоящая какая-то. — Роуз, не надо, — прошептала Белла. — Все хорошо. Белобрысая неохотно ушла с дороги и присела на пол в дивана, готовясь к прыжку. Не обращать на нее внимания оказалось совсем просто, я даже не ожидал. — Белла, что случилось? — шепнул я, невольно упав на колени по другую сторону дивана, напротив ее мужа. Он словно не замечал меня. Я тоже на него не смотрел. Я взял вторую Беллину ладонь в обе руки. Кожа была ледяная. Все хорошо. Идиотский вопрос, конечно. Она не ответила. Я так рада, что ты пришел меня навестить, Джейкоб. Пусть Эдвард не умел читать ее мысли,